И вот между двумя партиями в шахматы с великим навигатором он сопровождал Флору на верховых прогулках по обширным розовым плантациям или в ее благотворительных поездках по деревням. А иногда помогал перематывать шерсть, счастливой от одной ее улыбки, одного ласкового взгляда, прекрасных любимых глаз. Дети Флоры любили его, считая старым дядюшкой хотя он был гораздо моложе их отца. Дело в том, что лет с двадцати Жозеф Ингу выглядел рано постаревшим мужчиной. Необычно подвижное лицо рано покрылось сетью морщин. Белый парик давно вышел из моды, но он упорно продолжал носить его, так как это позволяло брить голову и не задумываться, как уложить чрезвычайно непослушные волосы. В результате в течение многих лет он выглядел одинаково, то теперь в преддверии пятидесяти было вовсе немаловажно. Этим утром Ингу выглядел совершенно лишившимся сил. Он почти упал в руки Тремена и едва смог запечатлеть на запястье розы почтительный, но невнятный поцелуй. — Мадам, — выдохнул он наконец, — я прибыл за вами. У вашей кузины большое горе, и она просит вас приехать. Флора крайне нуждается в вашей заботе. — Боже мой! — воскликнула мадам де Воронвиль, думая, что догадывается, в чем дело. — Ее супруг не... — Нет. Благодаря Господу наш друг Буганвиль вполне здоров, но для него это тоже жестокий удар. Речь идет об их втором сыне, Армане. И адвокат рассказал о драме, произошедшей в замке де Суиси. Несколько лет назад тело шестнадцатилетнего подростка обнаружили в пруду имение. Но никто толком не знал, что случилось. По официальной версии, Арман потерял равновесие во время рыбалки и упал в воду. В пруду действительно плавала небольшая лотчонка. Но бугенвилли подозревают, что дело может быть в несчастной любви. Обычно холодные глаза Жозефа наполнились слезами. Роза вскрикнула от ужаса и боли. «Этот ребенок сам? Нет, невозможно!» К несчастью, эта версия вполне вероятна, и мадам де Бугенвиль буквально убита горем. Отчаяние доводит ее почти до безумия, и муж не знает, как ее успокоить. Он не перестает повторять, что это несчастный случай, запретил кому бы то ни было в доме говорить об обратном — «Арман — жертва несчастного случая» и точка. Это утверждение позволило похоронить его по-христиански. Тело утопленника осталось в Суисне, а сердце в небольшой урне захоронили на древнем кладбище Святого Петра на Монмартре в семейном склепе Бугенвилей. Кладбище было вновь открыто в прошлом году. Мадам де Бугенвиль Вздохнув, закончил свой рассказ адвокат, нуждается в женской поддержке. Вокруг нее одни мужчины. Из-за погоды сейчас, конечно, не самое приятное время для путешествий, но приближается Рождество, и адмирал по-настоящему обеспокоен. Армана больше нет в живых. Как-то мадам де Бугенвиль переживет Рождество без него. Первое Рождество под звон колоколов спустя столько лет задумчиво сказала Роза. «Это Бонапарт, подписав конкордат с Римом, вернул нам священников и колокола. И теперь они будут звонить отходную по этому ребенку? Вы правы, моя бедная Флора, так любила этот праздник. Вы правильно сделали, что приехали за мной. Я постараюсь послезавтра же выехать дилежанцем в Париж. А вы за эти два дня немного отдохните». «Ведь вы поедете со мной?» «Конечно. Я не очень навязчив». «Разумно ли это?» — вмешался Гийом. «А как вы поступите со своими домашними? Не хотите ли поручить мне приглядеть за вашими дочерьми?» «У вас и своих проблем достаточно». «Спасибо, Гийом. Я отправлю их в Шантылу. Моя тетя их обожает и будет рада принять. А Фелиссиан прекрасно справится с хозяйством без меня». Роза была уже мысленно поглощена под хлопотами, и Гийом решил оставить ее в покое. Сердце Розы, преисполненное любви, торопилось излить ее всю до дна на несчастную кузину Флору, безутешную мать. Вероятно, она подумала и о том, что в Париже сможет прижать к груди и обнять сына своего Александра. Но в этом Роза вряд ли призналась бы, наверняка сочтя, что при подобных обстоятельствах Материнский эгоизм неуместен. Мадам де Воронвиль гордилась своим сыном. Во-первых, потому что он был очарователен, а во-вторых, потому что обладал светлой головой, способным. ребенка из знатной семьи. У Александра сначала был домашний учитель месье дербе, но ему было всего лишь 25 лет, и его призвали в армию. Во времена террора детям мадам де Воронвиль помогала в учебе бывшая монахиня Бенедиктинка из аббатства Девы Марии, заступницы в Волоне. Звали ее Мари Габриэла де Монвиль, и была она крестницей мадам де Шантелу.